Глава шестнадцатая. Тщательное исследование. Распознавание характеристики, функции проявления и ближайшей причины. Когда человек измерил мир сверху донизу, когда в мире ничто не вызывает ни тени волнения, тогда он стал свободным, он обрел спокойствие, он превзошел старение, Он превзошел рождение. Сутта Непата Сейчас вы уже имеете общее представление об умственных и материальных явлениях. Однако подробное обучение также будет предполагать тщательное созерцание каждого фактора в соответствии с его характеристикой, функцией, проявлением и ближайшей причиной. Характеристика, лакхана, означает самые заметные и несводимые качества явлений. Функция, раса, определяет динамическое действие этого фактора, то, как он выполняет некую задачу или достигает цели. Проявление, патчупатхана, описывает, как он проявляется в непосредственном опыте ближайшая причина падотхана указывает на условия, которые непосредственно предшествуют фактору и позволяют ему возникнуть. Читатели, знакомые с теорией медитации, предложенной в Абхидхамме, могли заметить, что эти четыре определения: характеристика, функция, проявление и ближайшая причина уже присутствуют в предыдущих главах и различали явления, учитывая их. Другие ученики могли различать тонкие реальности ума, материи и взаимозависимого происхождения кратким или интуитивным образом и теперь могут улучшить свое понимание при помощи этой формальной структуры. На этом этапе, следуя традиционному подходу к обучению, Па По Ауксаядо попросил меня изучить четвероякие определения каждого из 28 материальных элементов, 52 умственных факторов, различных типов сознания, которые возникают в процессе познания, а также 12 звеньев в цепи взаимозависимого возникновения. Это подробное повторение предельных реальностей Знаменует собой заключительный этап развлечения, где вы собираете и исследуете предметы, которые будете использовать для медитации и прозрения. Базовое упражнение является довольно простым. Во-первых, выучите наизусть традиционное четвероякое описание каждого элемента и фактора, которое приводится в таблицах с шестнадцать первой по шестнадцать пятую. Четкие определения факторов можно найти в подробном руководстве по Абхидхамме, Висудхимагге, а также во многих других традиционных буддийских источниках. Во-вторых, снова различите все элементы и факторы, описанные в главах с двенадцатой по пятнадцатую, теперь обращая внимание на четыре определяющих черты. Хотя, возможно, вам не терпится идти дальше и хочется пропустить это, казалось бы, утомительное повторение, в таком подробном и тщательном определении каждого объекта в соответствии с его традиционным четверояким описанием есть польза. Когда вы всесторонне прояснили особенности явлений, Вы подготовились к дальнейшему освобождающему созерцанию общих характеристик тех же объектов, как непостоянных, приносящих страдания и лишенных сущности. Исчерпывающее понимание явлений предполагает схватывание как конкретных, так и общих характеристик. Наставление по медитации 16.1 определение явлений через характеристику функцию проявления и ближайшую причину первое для облегчения запоминания можно работать с этим упражнением по частям начните с материальных элементов затем переходите к сознанию и сопутствующим факторам ума и закончите циклом взаимозависимого возникновения запомните Характеристики, функции, проявления и ближайшие причины каждого элемента. Второе. Различите и проанализируйте коллапу, которую будете определять. Например, можно начать с десятиричной коллапы глаза, которую вы различаете в двери глаза. Вы обнаружите элементы земли, воды, огня и ветра, наряду с цветом, запахом, вкусом и питательной эссенцией, а также рядом неконкретных видов материи, таких как пространство, рост, распад, легкость и т.д., составляющих десятиричную калапу глаза. Различая элемент Земли в двери глаза, определите его в соответствии с характеристикой, функцией, проявлением и ближайшей причиной. Затем различите элемент воды и созерцайте воду в ее четверояком определении. Также исследуйте каждый тип составляющих, которые присутствуют у каждой двери органов чувств и в 42 частях тела. Смотри главы 5 и 12 и определяйте каждое явление поочередно в соответствии с его характеристикой, функцией, проявлением и ближайшие причины. Третье. После того, как закончите созерцание 28 типов материальных элементов, исследуйте четыре определяющие черты сознания, чувств, восприятия и умственных факторов. Выучите наизусть характеристики, функции, проявления и ближайшие причины Каждого компонента ума. Четвертое. Чтобы дать определение явлению ума, вызовите когнитивное событие. Например, послушайте какой-то звук. Сосредотачиваясь на процессе познания, где присутствует восприятие звука, различите и определите конкретное проявление ума, связанное с сознанием обращения к двери ума его характеристику, функцию, проявление и ближайшую причину. Затем различите и определите проявление ума, связанное с сознанием уха, в согласии с этими четырьмя определениями. Также различите и определите составляющие ума, связанные с сознанием получения, исследования, определения импульса и регистрации. Внимательно изучите эти когнитивные ряды, применяя четвероякую структуру определения, чтобы распознать типы проявлений ума, связанных с каждым моментом ума. 5. Применяйте ту же процедуру, чтобы различить и определить все типы ментальных факторов, которые проявляются в процессах познания глаза, уха, носа, языка, тела и ума. Шестое. Наконец, запомните характеристики, функции, проявления и ближайшие причины каждого звена в цикле взаимозависимого возникновения. Когда вы распознаете, как из вашей прошлой жизни развелась настоящее, Рассматривайте каждое звено в цепи зависимого возникновения с точки зрения его характеристики, функции, проявления и ближайших причин. Таким образом, вы полноценно распознаете тонкие составляющие ума и тела. Приведенные ниже таблицы упорядочивают материальные, умственные и причинные составляющие что облегчает их запоминание. Таблица 16.1. Характеристика, функция, проявление и ближайшие причины 28 видов материи. 18 реальных или конкретных видов материи. Элемент Земли. Падха-видхату. Характеристика. Твердость, грубость, тяжесть, мягкость, гладкость, легкость. Функция действует как основа для других соприсутствующих первоэлементов и производных видов материи в той же коллапе. Проявление – то, что принимает сопутствующие виды материи в той же коллапе. Ближайшая причина – три других первоэлемента в той же коллапе – вода, Огонь и ветер. Элемент воды, а подгату. Характеристика: поток, течение или просачивание. Функция: усиливает сопутствующие виды материи в той же калапе. Проявление: то, что удерживает вместе или сцепляет материальные явления в одной калапе. Ближайшая причина Три других первоэлемента в той же калапе – земля, огонь и ветер. Элемент огня – тэджадхату. Характеристика. Тепло. Недостаток тепла называют холодом. Функция – доводит до зрелости, поддерживает или приводит к созреванию другие материальные явления в той же калапе. Проявление. Постоянный источник мягкости, податливости. Ближайшая причина – три других первоэлемента в той же колапе: земля, вода и ветер. Элемент ветра – Характеристика. Поддерживает соприсутствующие материальные явления в той же колапе. Функция – движение в других материальных явлениях – толчок. Проявление – побудительная сила. Причина последовательного возникновения других – рупакалап в ближайших областях, что создает видимость движения или изменения. Ближайшая причина – три других элемента в той же калапе – земля, вода и огонь. Элемент, чувствительный к зрению – чакху-пасада. Характеристика чувствительность первоэлементов элементов в одной калапе которая воспринимает влияние зрительных данных, полученных через воздействие объекта, или чувствительность первоэлементов элементов в одной калапе порожденная каммой и возникающая из-за влечения к зрению. Функция влечет ум к видимому объекту. Проявление как основа сознания глаза и сопутствующих ему факторов ума. Ближайшая причина – элементы той же калапы, порожденные каммой, возникающие из-за влечения к зрению. Элемент чувствительный к уху, посада. Характеристика. Чувствительность первоэлементов в одной калапе, которая воспринимает влияние звуков или чувствительность первоэлементов в одной калапе, порожденная каммой и возникающая из-за влечения к слуху. Функция «влечет ум к звукам». Проявление – основа сознания уха и сопутствующих ему факторов ума. Ближайшая причина – первоэлементы одной калапы, порожденные каммой и возникающие из-за влечения к слуху. Элемент, чувствительный к носу, гхана-пасада. Характеристика. Чувствительность первоэлементов в одной калапе, которая воспринимает влияние запахов. Или чувствительность первоэлементов в одной калапе, порожденная каммой и возникающая из-за влечения к запаху. Функция влечет ум к запахам. Проявление. Основа сознания носа и сопутствующих ему факторов ума. Ближайшая причина – первые элементы в той же калапе, порожденные каммой, и возникающие извлечение к запаху. Элемент чувствительный к вкусу – дживха-пасада. Характеристика. Чувствительность первоэлементов в одной калапе, которая воспринимает влияние вкуса. Или Чувствительность первоэлементов в одной калапе, порожденной каммой и возникающей из стремления к вкусу. Функция «влечет ум к вкусам». Проявление – основа сознания языка и сопутствующих ему факторов ума. Ближайшая причина – первоэлементы в одной калапе, порожденные каммой и возникающие из влечения к вкусу элемент чувствительный к телу кая посада характеристика чувствительность первоэлементов в одной калапе которая воспринимает влияние материальных данных или чувствительность первоэлементов в одной калапе порожденная каммой и возникающая из влечения к прикосновению функция влечет ум к материальному объекту проявление Основа сознания тела и сопутствующих ему факторов ума. Ближайшая причина. Первые элементы одной калапы, порожденные каммой и возникающие из-за влечения к прикосновению. Цвет. Видимые данные. Видимый объект. Ваня. Характеристика. Воздействие на элемент, чувствительный к зрению. Функция. Является объектом сознания глаза и сопутствующих ему факторов ума. Проявление. Прибежище сознания глаза и сопутствующих ему факторов ума. Ближайшая причина – четыре элемента в той же калапе Звук. Садда. Характеристика. Воздействие на элемент, чувствительный к слуху. Функция. И является объектом сознания слуха и сопутствующих ему факторов ума проявление прибежище сознания уха ближайшая причина четыре первого элемента в той же калапе запах ганда характеристика воздействие на элемент чувствительный к запаху функция является объектом сознания носа и сопутствующих ему факторов ума. Проявление прибежище сознания запаха. Ближайшая причина четыре первого элемента в той же калапе. Вкус, раса. Характеристика. Воздействие на элемент чувствительный к языку. Функция является объектом сознания языка и сопутствующих ему факторов ума. Проявление прибежище сознания языка ближайшая причина четыре первого элемента в той же калапе способность женственности итхибхава индрия характеристика женский пол функция показывает это женщина проявление знаки признаки черты и манера женщин ближайшая причина Четыре элемента в той же калапе. Способность мужественности. Пуришабхава, Индрия. Характеристика – мужской пол. Функция показывает это мужчина. Проявление – знаки, признаки, черты и манера мужчин. Ближайшая причина – четыре элемента в одной калапе. Способность жизни – дживит-индрия. Характеристика – поддержание материальных явлений в той же калапе в момент их присутствия. Функция – заставляет связанные с ней виды материи существовать от возникновения до распада. Проявление – закрепление присутствия этих видов материи. Ближайшая причина – Четыре первоэлемента, которые содержатся в той же калапе Материя сердца. Хадая рупа. Характеристика – материальная опора ума сознания. Функция – является основой ума сознания. Проявление – носитель элементов, связанных с десятиричной коллапой сердца. Ближайшая причина – четыре первоэлемента в той же калапе Материя питательных веществ – отжарупа. Характеристика – питательная эссенция, питательное вещество, содержащееся в грубой съедобной пище. Функция – поддерживает физическое тело и питает материю. Проявление – укрепление тела. Ближайшая причина – грубая съедобная пища. Десять нереальных или неконкретных видов материи. Элемент пространства, Акасадхату, характеристика ограничения материи. Функция отображает границы материальных коллап. Проявление граница материальных коллап или как зазоры и отверстия. Ближайшая причина – материальные коллапы, которые ограничивает этот элемент телесное указание кая виншатти характеристика форма порожденного умом элемента ветра одного из четырех первоэлементов и его изменения которое вызывает движение вперед движение назад прикосновение к чему-то сгибание покачивание и так далее телесное указание как форма элемента ветра условия обретения материальным телом, упругости, его поддержки и движения. Функция демонстрирует намерение. Проявление – причина телесного возбуждения или движения. Ближайшая причина – порожденный умом элемент ветра. Примечание. Например, ходьба вперед демонстрирует намерение двигаться в этом направлении. Указание пальцем демонстрирует намерение, связанное с каким-то направлением. Кивок головой демонстрирует положительный ответ. Словесное указание в Ача Характеристика. Форма порожденного умом элемента земли и его видоизменение, которое вызывает речевые высказывания, соударение материи в голосовом аппарате функция демонстрирует намерение проявление причина голосового и словесного выражения ближайшая причина порожденный умом элемент земли легкость лохута характеристика отсутствие косности в реальной материи порожденной умом температурой или питательной эссенции функция Рассеивает тяжесть этих трех типов материальности. Проявление – легкость и способность меняться. Ближайшая причина – три типа легкой материи. Податливость, мудута. Характеристика – отсутствие жесткости у реальной материи, порожденной умом, температурой или питательной эссенцией. Гибкость. Функция – Рассеивает скованность или жесткость этих трех типов материи. Проявление несопротивление действию. Ближайшая причина – три типа податливой материи. Обрабатываемость. камма нята Характеристика. Управляемость реальной материи, порожденной умом, температурой и питательной эссенцией содействует телесным действиям. Функция рассеивает неподатливость, проявление неслабость материи. Ближайшая причина три типа податливой материи. Порождение реальной материи, рупасса, упачая. Характеристика формирование, возникновение или рост материи, например, На первом этапе формирования плода пока не разовьются физические способности. Функция заставляет материю впервые возникать. Проявление. Выход в свет или завершенное состояние реальной материи. Ближайшая причина – порожденная материя. Непрерывность реальной материи. Рупасса сантати. Характеристика. Явление, которое возникает из развитого состояния способностей, функция закрепляет. Проявление отсутствия перебоев. Ближайшая причина материя, которую нужно закрепить. Старение реальной материи. Рупа саджа рата. Характеристика рост, старение или созревание материальных явлений. Функция ведет материю к ее прекращению. Проявление разрушения и упадок. Утрата новизны без утраты бытия. Ближайшая причина – материя, которая растет, увядает или созревает. Непостоянство реальной материи. Рупаса, а Характеристика – Полное разрушение материальных явлений. Функция ведет к угасанию видов материи. Проявление – разрушение и распад. Ближайшая причина – материя, которая целиком разрушается. Таблица 16.2. Характеристика, функции, проявления и ближайшие причины совокупности сознания. Примечание. Сознание обладает уникальной чертой. Оно познает объект, но может проявляться множеством способов и выполнять разнообразные функции. В таблице 16.2 приводятся типы сознания, рассматриваемые в этой книге. Абхидхама Питака содержит более подробную классификационную схему, где совокупность сознания сначала разделяется на категории мирских и немирских процессов, затем делится на сферу органов чувств, материальную сферу и нематериальные процессы, потом подразделяется на обладающие благими, неблагими, результирующими или функциональными свойствами и дальше подразделяется на намеренное и спонтанное. Таким образом, сознание разбивается на 89 типов или 121 тип. Такой уровень детализации не требуется в этом введении. Читатели могут найти более подробное изложение в Абхидхамадха Сангахе. Первое сознание – Винняна Читта. Характеристика – знание или познание объекта. Функция – предшественник умственных факторов, поскольку оно руководит ими и всегда ими сопровождается. Проявление – непрерывность процессов. Непосредственная причина – сопутствующие материальные и умственные факторы, которые являются объектами сознания. Второе. Сознание, связывающее воплощение. Патисандхичитта – характеристика – познание объекта, который может быть каммой, образом каммы или образом воплощения. Функция – связывает процессы двух жизней или форм существования. Проявление – непрерывность двух форм существования. Непосредственная причина – сопутствующие материальные и умственные факторы которые являются объектами сознания третье сознание континуума жизни бхаванга читта характеристика познания своего объекта который может быть каммой образом каммы или образом воплощения функция делает поток сознания единым проявление Непрерывность потока сознания. Непосредственная причина – сопутствующие материальные и умственные факторы, которые являются объектами сознания. Четвертое. Сознание обращения к пяти дверям. Панчадвара Ваджана. Характеристика – предшественник сознания глаза, уха, носа, языка и тела. Познает возникновение – Чувственных данных Таких как цвет, звук, запах, вкус Тактильные впечатления и явления ума Функция обращает к Проявление столкновения с чувственными данными Непосредственная причина Прерывание сознания жизненного континуума Пятое Сознание глаза Чакхувинняна Характеристика. Поддерживается глазом и познает видимые данные. Функция. Имеет в качестве объекта только видимые данные. Проявление. Деятельность, обращенная на видимые данные. Непосредственная причина. Прекращение сознания обращения, которое имеет в качестве объекта видимые данные. Шестое. Сознание уха. Сота винняна. Характеристика. Поддерживается ухом и познает звук. Функция. Имеет в качестве объекта только звук. Проявление. Деятельность, обращенная на звуки. Непосредственная причина. Прекращение сознания обращения, объектом которого является звук. Седьмое. Сознание носа. Гхана Винняна. Характеристика. Поддерживается носом и познает запах. Функция. Имеет в качестве объекта только запах. Проявление. Деятельность, обращенная на запахи. Непосредственная причина. Прекращение сознания обращения, объектом которого является запах. Восьмое. Сознание языка. Дживхавинняна. Характеристика. Поддерживается языком, и познает вкус. Функция имеет в качестве объекта только вкус. Проявление – деятельность, обращенная на вкусы. Непосредственная причина – прекращение сознания обращения, объектом которого является вкус. Девятое – сознание тела, Кая Виняна. Характеристика – поддерживается телом и познает прикосновение. Функция имеет в качестве объекта только ощущение. Проявление – деятельность, обращенная на телесные ощущения. Непосредственная причина – прекращение сознания обращения, объектом которого являются осязаемые ощущения. Десятое – сознание получения. Сампати чана читта. Характеристика. Познание видимых данных, звука, запаха, вкуса и прикосновения сразу вслед за соответствующим сознанием органов чувств. Функция. Получает чувственные данные. Проявление. Состояние получения чувственных данных. Непосредственная причина. Прекращение предыдущего момента сознания глаз, ушей, носа, языка или тела. Одиннадцатое. Сознание исследования. Санти Санти-рана-читта. Характеристика. Познание шести объектов органов чувств. Функция исследует шесть объектов органов чувств. Проявление состояние исследования. Непосредственная причина основа сердца. 12. Сознание определения. Вот Хаббана Читта. Характеристика – познание чувственных данных. Функция – распознает или определяет объект, который познало сознание органов чувств. Проявление – состояние определения или различения чувственных данных. Непосредственная причина – прекращение предшествующего сознания исследования. Тринадцатое. благое или неблагое сознание импульса кусала или акусала джавана читта характеристика наличие или отсутствие ошибки функция свойство чистоты или нечистоты в опыте чувственных данных проявление благое или неблагое полезное или вредное ведущая к желательным или нежелательным последствиям. Непосредственная причина – разумное или неразумное внимание. 14. Сознание регистрации. Тада Романа Читта. Характеристика. Познание шести объектов органов чувств. Функция. Делает объектом то, что воспринималось предшествующим сознанием импульса. Проявление. Состояние регистрации этих чувственных данных. Непосредственная причина прекращения сознания импульса. 15. -е. Сознание обращения к двери ума. Манут, Варава, Джана. Характеристика. Познание чувственных данных. Функция. Обращает внимание К двери ума – проявление, состояние обращения. Непосредственная причина – прекращение предшествующего сознания жизненного континуума. Шестнадцатое – сознание смерти, кути, читта. Характеристика – познание своего объекта, который может быть каммой, образом каммы или образом воплощения. Функция – переход. Проявление – состояние, соответствующее переходу. Непосредственная причина – прекращение предыдущего сознания, которое может быть сознанием импульса, регистрации или сознанием жизненного континуума. Таблица 16.3. Характеристики, функции, проявления и ближайшие причины совокупности чувства. Первое. Удовольствие, связанное с осознанием тела. Сукха. Характеристика: опыт желательных чувственных данных. Чувство удовольствия. Функция: усиливает или лелеет сопутствующие ментальные состояния. Проявление: телесное наслаждение. Непосредственная причина: способность тела. Второе. Боль связанное с сознанием тела духха характеристика опыт нежелательных чувственных данных чувство боли функция лишает силы сопутствующие состояния ума проявление телесное недомогание непосредственная причина способность тела третье Радость, блаженство или удовольствие в связи с объектами ума. Соманасса или сукха. Характеристика опыт желательного объекта. Функция. Использует желательный аспект или усиливает сопутствующие ментальные состояния. Проявление наслаждения ума. Непосредственная причина безмятежность. Четвертое горе Доманасса. Характеристика опыт нежелательного объекта. Функция использует нежелательный аспект. Проявление душевное недомогание. Непосредственная причина основа сердца. Пятое невозмутимость как нейтральное чувство Упекха. Характеристика нейтральное чувство. Функция не усиливает и не ослабляет сопутствующие состояния ума. Проявление умиротворенности. Непосредственная причина сознания, где отсутствует восторг. Шестое. Невозмутимость в четвертой джхане у пекха. Характеристика. Наслаждение объектом, который не является ни желательным, ни нежелательным. Функция – поддержания равноценности и равновесия сопутствующих ментальных состояний. Проявление в качестве неявного. Непосредственная причина – прекращение удовольствия и блаженства. Таблица 16.4. Характеристики, функции, проявления и ближайшие причины ментальных формаций. Нравственно изменчивые универсальные формации. Первое. Контакт. Пхасса. Характеристика – прикосновение. Функция – воздействие, вызывает касание объекта и сознания. Проявление. Одновременное возникновение сознания, способности органа чувств, двери и объекта. Непосредственная причина – объект, на который направлено внимание. Второе. Чувство. Видана. Смотри таблицу 16.3. Третье. Восприятие. Санья. Характеристика. Восприятие качеств объекта. Функция. Распознает то, что было воспринято раньше, или создает знак «это то же самое, как условие повторного восприятия». Проявление. Толкование через сравнение воспринятых ранее характеристик. Непосредственная причина – объект любого вида. Четвертое – волевой акт Читана. Характеристика – выражение воли. Функция накапливает камму. Проявление – согласование или направление действий. Организация сопутствующих факторов ума для воздействия на объект непосредственная причина сопутствующей формации ума. Пятое однонаправленность экаггата. Характеристика объединения ума с его объектом. Отсутствие блуждания, рассеянности. Функция собирает или объединяет сопутствующие факторы ума. Фиксирует ум на его объекте. Проявление, покой, или как мудрость в виде следствия, как описывал Будда. Тот, кто сосредоточен, понимает вещи так, как они есть на самом деле. Непосредственная причина, как правило, счастья. Шестое. Способность жизни. Дживит Индрия. Характеристика поддержания связанных формаций ума в одном и том же моменте сознания. Функция вызывает их появление. Проявление – сохранение их присутствия. Непосредственная причина – формации ума, которые сохраняются. Седьмое – внимание манасикара. Характеристика – направление связанных формаций ума на объект. Функция привязывает сопутствующие формации ума к объекту. Проявление столкновения с объектом. Непосредственная причина – объект. Примечание. Внимание можно сравнить с рулем корабля, который направляет его к назначенной цели, или с возницей, который гонит хорошо обученных лошадей в назначенное место. Также внимание направляет сопутствующие факторы ума на объект. Манасикара необходимый фактор познания, и поэтому его следует отличать от витакки, случайного фактора. Манасикара отвечает за обращение ума к объекту, тогда как витакка связывает ум с объектом. Нравственные изменчивые случайные формации. Первое. Первичное применение ума. Витакка Характеристика – направление ума на объект и остановка на нем. Функция – ударяет и поражает объект. Проявление – наведение ума на объект. Непосредственная причина – объект или материальная основа, плюс объект, плюс контакт и сопутствующие ментальные формации. Второе – удерживаемое применение ума вечера. Характеристики. Непрерывное воздействие на объект и интерес к нему. Непрерывное касание объекта через его изучение. Функция устойчивое применение сопутствующих формаций ума к объекту. Проявление закрепления этих явлений на объекте. Непосредственная причина объект или материальная основа. Плюс объект, плюс контакт и сопутствующие ментальные формации. Третье. Решение. Адхимокха. Характеристика – убежденность. Функция – не колеблется неуверенно, как слепой, бредущий в темноте. Проявление – решительность. Непосредственная причина – объект, который требует убежденности. Четвертое. Энергия, вирья. Характеристика поддержания, усилия, стремления, упорядочивания или побуждения факторов ума к выполнению их функции. Функция. Собирает или поддерживает сопутствующие явления ума. Проявление неупадок. Непосредственная причина – ощущение духовной решимости или какого-то побуждения к энергичному действию. Примечание. Верью сравнивают с сильным военным подкреплением, которое позволяет армии царя поражать врага. Так и энергия поддерживает сопутствующие факторы ума, позволяя им выполнить свою функцию. Пятое. Восторг. Пите. Характеристика. Очарованность, удовольствие, счастье или удовлетворение. Функция обновляет тело и ум или пронизывает и волнует восторгом. Проявление – восторг. Непосредственная причина – объект. Материальная основа плюс объект плюс контакт и сопутствующие умственные формации. Шестое – желание, чанда. Характеристика – желание действовать и совершать благие или неблагие поступки. Функция – поиск объекта. Проявление – потребность в объекте. Непосредственная причина – тот же объект. Примечание – его следует рассматривать как тяготение ума к объекту. Прекрасные универсальные формации. Первая вера. Садха. Характеристика: уверенность в чем-то, вера, доверие. Функция: проясняет, отправляется или входит куда-то, как можно отправиться, чтобы пересечь поток. Проявление: отсутствие туманности, решительность или устранение омрачений ума. Непосредственная причина: что-то достойное во что можно верить например восприятие освобождающих учений хорошие друзья разумное внимание усердная практика и так далее второе внимательность сати характеристика не колеблется не уплывает от объекта функция отсутствие непонимания или памятования об объекте проявление Защита ума и объекта или противостояние полю объектов. Непосредственная причина. Твердое восприятие или четыре основы внимательности. Третье. Стыд перед проступком. Хири. Характеристика. Отвращение к неправильному поведению на уровне тела, речи и ума. Функция. Недопущение плохих поступков из-за влияния скромности или внутренних ограничений. Проявление. Уклонение от зла в силу внутренних ограничений. Непосредственная причина – уважение к себе. Четвертое. Страх перед проступком. таппа. Характеристика – боязнь неправильного поведения на уровне тела, речи или ума. Функция – недопущение плохих поступков из-за заботы о чужом мнении, наказании, социальных последствиях или внешних ограничениях. Проявление – уклонение от зла в силу внешних ограничений, непосредственная причина уважения к другим. Пятое – нежадность, алобха, характеристика – Непривязанность к чувственным или мирским объектам или неприверженность к объекту – так ведет себя капля воды на листе лотоса. Функция «не хватается» – уподобляется освобожденному монаху. Проявление – непривязанность, цепляние за вещи, словно они мои. Непосредственная причина – разумное внимание к объекту шестое нененависть, адосса. Характеристика отсутствие свирепости, дикости, агрессии, отвращения или отсутствие разногласий, подобно нежному другу. Функция устраняет раздражение и состояние отвращения. Проявление доброжелательность. Непосредственная причина разумное внимание к объекту. Любящая доброта метта. Характеристика: содействие благополучию живых существ. Функция: предпочитает их благополучие. Проявление: избавление от недоброжелательности и раздражения. Непосредственная причина восприятия существ как приятных. Примечание: Любящая доброта проявляется успешно, когда ослабляет недоброжелательность. Она терпит неудачу, когда вызывает эгоистическую привязанность. Седьмое. Бесстрастие ума. Татра-мадж-хаттата. Характеристика – бесстрастная передача связанных умственных факторов и сознания. Функция – предотвращает недостаток и избыток подавляет пристрастность и привязанность. Проявление состояния невозмутимого, нейтрального и уравновешенного наблюдения, неизменное, бесстрастие. Непосредственная причина разумное внимание или материальная основа плюс объект плюс связанные ментальные формации. Невозмутимость у Пекха Характеристика – содействие проявлению нейтральности по отношению к существам. Функция – видит равенство существ. Проявление – угасание негодования и одобрения, беспристрастность. Непосредственная причина – восприятие обладания каммой таким образом – существа, хозяева своей каммы. Примечание. У пекха – проявляется успешно, когда гасит негодование и одобрение. Оно терпит неудачу, когда вызывает мирское безразличие, незнание или неведение в отношении переживаний. Невозмутимость в третьей джхане – джхан-упекха. Характеристика – полное бесстрастие внимания к объекту или немитте. Функция – предотвращает влечение к мирским чувственным формам счастья. Проявление – состояние равновесия, которое не цепляется даже за возвышенное блаженство, неизменное бесстрастие. Непосредственная причина – угасания восторга. Восьмое – безмятежность сопутствующих факторов ума, кая-пассадхи. Характеристика – успокоение возмущений в сопутствующих умственных факторах функция уничтожает возмущение сопутствующих умственных факторов проявление неактивность умиротворение и хладнокровие сопутствующих умственных факторов непосредственная причина сопутствующие умственные факторы примечание противостоит таким омрачениям, как беспокойство и волнение, которые порождают несчастье. 9. Безмятежность сознания, читта-пассадхи. Характеристика – успокоения возмущений в сознании. Функция – уничтожает возмущение сознания. Проявление – бездействие, умиротворение и хладнокровие сознания. Непосредственная причина – сопутствующее сознание. Примечание. Противостоит таким омрачениям, как беспокойство и волнение, которые порождают несчастье. Десятая Легкость сопутствующих умственных факторов. кая лохута Характеристика. Облегчение сопутствующих умственных факторов. Функция. Уничтожает тяжесть сопутствующих умственных факторов Проявление Отсутствие косности в сопутствующих умственных факторах Стремительность Непосредственная причина – сопутствующие умственные факторы Примечание Противодействует таким омрачениям, как лень и апатия, которые могут создавать тяжесть Одиннадцатое – легкость сознания чит толохута. Характеристика облегчение сознания. Функция уничтожает тяжесть в сознании. Проявление отсутствие косности сознания, стремительность. Непосредственная причина сопутствующее сознание. Примечание. Противодействует таким омрачениям, как лень и апатия, которые могут создавать тяжесть. 12. Податливость сопутствующих умственных факторов Каямудута. Характеристика: ослабление ригидности сопутствующих ментальных факторов. Гибкость сопутствующих ментальных факторов. Функция: уничтожает ригидность сопутствующих ментальных факторов. Проявление: отсутствие сопротивления объекту. Непосредственная причина: сопутствующие факторы ума. Примечание: противостоит таким омрачениям, как неправильное воззрение и самомнение, которые могут создавать ригидность. 13 Податливость сознания. Читта-мудута. Характеристика. Ослабление ригидности сознания. Гибкость сознания. Функция. Уничтожает ригидность в сознании. Проявление. Отсутствие сопротивления объекту. Непосредственная причина – сопутствующее сознание. Примечание. Противостоит таким омрачениям, как неправильное воззрение и самомнение, которые могут создавать ригидность. 14. Обрабатываемость сопутствующих умственных факторов. Кая комманната. Характеристика угасание неподатливости сопутствующих умственных факторов. Функция уничтожает неподатливость сопутствующих умственных факторов. Проявление успешное превращение чего-либо в объект сопутствующих умственных факторов. Непосредственная причина сопутствующие умственные факторы. Примечание противодействует сохраняющимся помехам которые делают сопутствующие факторы ума непригодными для обработки. Этот процесс похож на очищение золота с целью сделать из него обрабатываемый металл. Податливый ум усиливает веру в то, во что следует верить, и тяготеет к благим поступкам. Пятнадцатое. Обрабатываемость сознания. Читта -камманатта. Характеристика. Угасание неподатливости в сознании. Функция уничтожает неподатливость в сознании. Проявление. Успешное превращение чего-либо в объект сознания. Непосредственная причина, сопутствующая сознанием. Примечание. Противодействует сохраняющимся помехам, которые делают сознание неподатливым.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 сопутствующих умственных факторов. Функция уничтожает несостоятельность сопутствующих умственных факторов. Проявление отсутствия ограничений у сопутствующих умственных факторов. Непосредственная причина – сопутствующие умственные факторы. Примечание. Противодействует недостатку веры, энергии, внимательности, сосредоточения и мудрости, которые ограничивают в возможностях сопутствующие умственные факторы. Семнадцатое. Искусность сознания. Читта-пагунната. Характеристика – здоровье и эффективность сознания. Функция – уничтожает несостоятельность сознания. Проявление – отсутствие ограничений у сознания. Непосредственная причина – сопутствующее сознание. Примечание. Противостоит недостатку веры, энергии, внимательности, сосредоточения и мудрости, которые отключают сознание. Восемнадцатое. Примота сопутствующих умственных факторов. Каю джуката. Характеристика. Добродетельность или прямолинейность сопутствующих ментальных факторов. Функция. Уничтожает извращенность сопутствующих умственных факторов. Проявление, честность, прямолинейность, неискаженность и непредвзятость сопутствующих факторов ума. Непосредственная причина – сопутствующие умственные факторы. Примечание. Противодействует лицемерию, обману и мошенничеству, которые создает искаженность в сопутствующих факторах ума. Девятнадцатое. Примота сознания. Читту джуката. Характеристика – добродетельность или прямолинейность сознания. Функция – уничтожает извращенность сознания. Проявление – честность, прямолинейность, неискаженность и непредвзятость сознания. Непосредственная причина – сопутствующее сознание. Примечание. Противодействует лицемерию – обману и мошенничеству, которые создают искаженность сознания. Прекрасные случайные формации. Первая. Правильная речь. само Характеристика – ненарушение правил в области речи. Функция – совершение словесных проступков. Проявление – воздержание от вредной речи. Непосредственная причина – особые качества – Вера стыд перед проступком страх перед проступком скудность желаний и так далее примечание следует рассматривать как нерасположенность ума к совершению зла второе правильное действие самокомманта характеристика ненарушение правил в области телесных действий функция несовершение телесных проступков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 ненарушение правил в области средств к существованию функция несовершение проступков в области средств к существованию проявление воздержание от неправильного получения средств к существованию непосредственная причина особые качества вера стыд перед проступком страх перед проступком скудность желаний и так далее примечание Следует рассматривать, как нерасположенность ума к совершению зла. Четвертое. Сострадание, коруна. Характеристика. Способствует облегчению страдания. Функция – нежелание игнорировать страдания существ. Проявление – нежестокость. Непосредственная причина – видение уязвимости существ под гнетом страдания. Примечание. Оно проявляется успешно, когда ослабляет жестокость, и неуспешно, когда порождает печаль. Пятое. Сорадование. Мудита. Характеристика – веселье и ликование в связи с признанием чужого успеха. Функция – отсутствие зависти. Проявление – избавление от отвращения, зависти, ревности и скуки. Непосредственная причина – восприятие чужого успеха. Примечание. Мудита проявляется успешно, когда гасит зависть и скуку, и безуспешно, когда вызывает веселье, легкомыслие, рвение или радостное возбуждение. Шестое. Способность мудрости. Пання. Характеристика. Постижение вещей, в согласии с их внутренней и предельной природой. Функция освещает объект, делает объекты видимыми, словно лампа, устраняет тьму заблуждения, которое скрывает индивидуальную сущность состояний. Проявление – ясность взгляда, прозрачное развлечение, отсутствие растерянности, как у хорошего проводника в лесу. Непосредственная причина разумное внимание, сосредоточение, ведь Будда говорил: тот, кто сосредоточен, понимает вещи так, как они есть на самом деле. Неблагие универсальные формации. Первое заблуждение, моха. Характеристика незнание. Функция скрывает индивидуальную сущность объекта. Проявление – отсутствие правильного понимания. Непосредственная причина – неразумное внимание. Второе. Отсутствие стыда перед проступком. Ахирика. Характеристика – отсутствие отвращения к неправильному поведению на уровне тела, речи и ума или нескромность. Функция – творит зло из-за отсутствия скромности или внутренней сдержанности. Проявление неотстранения от зла, непосредственная причина неуважения к самому себе. Третье. Отсутствие страха перед проступком. Анотаппа. Характеристика. Отсутствие тревоги и страха по поводу неправильного поведения на уровне тела, речи и ума. функция Совершает зло, поскольку нет страха и боязни внешних последствий. Проявление – неуклонение от плохих поступков. Непосредственная причина – неуважение к другим. Четвертое – беспокойство, удхатча. Характеристика – возбуждение, рассеянность и беспокойство, похоже на воду, по которой хлещет ветер. Функция – Неустойчивость, похожа на флаг или знамя, которое развивается на ветру. Проявление суматоха, похожа на залу, которая поднимается, когда в нее бросают камни. Непосредственная причина – неразумное внимание к вещам, которые вызывают неспокойствие ума. Неблагие случайные формации. Первое – жадность, привязанность, лобха. Характеристика – цепляние за объект, как за «я» или «моё» – страстное влечение к объекту. Функция – прилипание или цепляние, подобно тому, как мясо липнет к разогретой сковороде. Проявление – неспособность отпускать и приверженность. Непосредственная причина – видение удовольствия в вещах, которые порабощают. Примечание. Жадность, лобха, включает в себя все формы и степени привязанности, цепляния, тоски и эгоистического желания. Второе. Неправильное мнение, дитхи Характеристика – неразумное толкование вещей. Функция – вызывает предположение. Проявление – неправильное толкование. Привязанность к мнениям. Убежденность в том что объект является постоянным удовлетворительным или обладает собственной сущностью непосредственная причина нежелание видеть благородных слушать истинные учения и так далее третье самомнение мана характеристика надменность гордость функция способствует высокомерию и самовозвышению проявление, установка тщеславия или желание продвигать себя, нарциссизм. Непосредственная причина – жадность, не связанная с неправильным воззрением. Примечание. Самомнение мана – это неблагое состояние ума, которое коренится в жадности или привязанности лобха. Неправильное воззрение – исключается в качестве ближайшей причины потому, что присутствие неправильного воззрения породило бы состояние, относящееся к категории лобха-дитхи, а не лобха-мана. Ближайшей причиной появления самомнения может быть высокомерная привязанность к своим реальным достижениям в медитации или профессии, если присутствовала привязанность, и это событие понималось правильно и не оправдывалось мнениями. Заметьте, что хотя неправильные воззрения могут отсутствовать, все равно будет возникать заблуждение моха как универсальная черта любого неблагого состояния. Четвертое – ненависть, ДОСА. Характеристика – жестокость, свирепость, враждебность. Функция распространяется как яд, или сжигает и поглощает собственную опору, как огонь пожирает лес. Проявление. Преследование, словно враг, который находит возможность напасть. Непосредственная причина. Основание для раздражения и недоброжелательности. Примечание. Ненависть Доса включает в себя все формы и степени отвращения, недоброжелательности, гнева, враждебности, страха, нетерпения, агрессии, нетерпимости и так далее. Пятое – зависть (исса). Характеристика: зависть к чужому успеху и удаче. Функция: недовольство чужими достижениями. Проявление отвращения к чужим достижениям. Непосредственная причина чужой успех. Шестое – собственничество, мочария. Характеристика, стяжательство, сокрытие собственного успеха, чтобы он не принес пользы другим. Функция – не позволяет делиться с другими. Проявление. Отстранение, чтобы не делиться с другими, мелочность или крохоборство. Непосредственная причина – собственный успех или удача. Седьмое – беспокойство, кукуча. Характеристика – запоздалое сожаление. Функция – вызывает печаль о том, что было или не было сделано. Проявление – раскаяние. Непосредственная причина – Неправильные действия и бездействие. Восьмое. Лень. Тхина. Характеристика – нехватка движущей силы, твердости. Функция – рассеивает энергию. Проявление. Ослабление, нерадивость или расслабленный ум. Непосредственная причина – неразумное внимание к скуке и сонливости. Девятое – апатия, мидха. Характеристика – неподатливость, вялость. Функция – блокирует действие. Проявление – лень, дремота и сон. Непосредственная причина – неразумное внимание к скуке и сонливости. Десятое – сомнение, вичикичха. Характеристика – неопределенность. Функция – пребывает в нерешительности проявление нерешительность или множественность позиций, непосредственная причина неразумное внимание. Таблица 16.5. Характеристики, функции, проявления и ближайшие причины 12 факторов взаимозависимого возникновения. Первое. Неведение. Авиджа. Неведение того, что истинно, а именно характеристик непостоянства, неудовлетворительности и нея, присущих вещам, и видение того, что неистинно, а именно ошибочное предположение, будто объектам и опыту присущи постоянство, счастье и собственная природа. Характеристика. Незнание предельной, необыденной реальности вещей функция лишает понимания проявление сокрытие предельной реальности вещей ближайшая причина четыре порока осавы чувственное желание стремление к существованию неведение и неправильное воззрение второе выливые формации сангхара характеристика оформления функция накапливают камму или прилагают усилия, проявление – волевой акт, ближайшая причина – неведение. Третье. Сознание. Винняна. Характеристика – познание объекта. Функция – предшествует. Проявление – связь воплощений, ближайшая причина – волевые формации или физическая основа и объект. Четвертое. Ум и материя. Нама рупа. Ум Нама. Характеристика тяготения к объекту. Функция связывает с другими умственными факторами. Проявление неразделимость трех ментальных совокупностей, которые составляют ум, чувства, восприятие и умственные формации. Ближайшая причина сознание. Материя рупа. Характеристика То, что расцвевают изменения. Функция. Рассеивается и подвергается распаду и изменению. Проявление, как неопределенное. То есть по природе ни благое, ни неблагое. Ближайшая причина – сознание. Пятое. Шестичленная основа чувств. Салая, Тана. Характеристика. Приведение в действие увеличение, расширение. Функция позволяет видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус, осязать и мыслить. Проявление состояния физической основы и двери. Ближайшая причина ум и материя. Шестое контакт пхасса. Характеристика прикосновения. Функция столкновения вызывает столкновение объекта и сознания проявление совпадение внутренней и внешней основы и сознания ближайшая причина шесть основ органов чувств седьмое чувство видана характеристика переживания функция использует объект как стимул проявление удовольствие и боль на уровне тела и ума. Ближайшая причина – контакт. Восьмое – страстное влечение, татха. Характеристика – причина страдания. Функция – приносит наслаждение. Проявление – ненасытность. Ближайшая причина – чувство. Девятое – привязанность, упадана. Характеристика – присвоение – привязанность или цепляние. Функция не позволяет отпускать. Проявление – сильная форма страстного влечения и неправильное воззрение. Ближайшая причина – страстное влечение. Десятое. Становление Бхава. Характеристика. Является каммой и результатом каммы. Функция вызывает существование. Проявление – благое, неблагое и неопределенное. Ближайшая причина – цепляние. Одиннадцатое. Рождение – джати. Характеристика – первое возникновение в любой сфере становления. Функция – вводит в сферу становления. Проявление – появление в этом существовании из прошлого существования. Ближайшая причина – Становление процесса Каммы, Камма-Бхава. Двенадцатое. Старение и смерть. Джара-Марана. Старение, Джара. Характеристика созревания совокупностей. Функция ведет к смерти. Проявление, исчезновения и разрушение молодости. Ближайшая причина – рождение. Смерть, Марана. Характеристика – упадок, переход, гибель или завершение. Функция – разъединяет. Проявление – отсутствие в судьбе, где произошло рождение. Ближайшая причина – рождение.